Было почти четыре часа, когда я лег в постель. Я долго еще раздумывал, какими средствами восстановить наше благосостояние, и задремал так поздно, что проснулся лишь около одиннадцати или 12 часов дня. Я поскорее встал, чтобы пойти спросить о здоровье Манон. Мне доложили, что она вышла час тому назад вместе с братом, который приехал за ней в наемной карете. Хотя эта прогулка слезко показалась мне загадочной, я принудил себя отложить на время свои подозрения. Протекло несколько часов, которые я провел за чтением. Наконец, не в силах совладать с беспокойством, я стал большими шагами прохаживаться взад и вперед по комнате. На столе в спальне Манон мне бросилось в глаза запечатанное письмо. Оно было адресовано ко мне. Рука — её.